Даже не сомневаюсь. Сиятель сделал несколько шагов навстречу Люси. Та стояла, не двигаясь. Оно, вернее, она. Насколько я понял из твоих слов, эта женщина, она совсем меня не боится. Она не испугалась даже меня, усмехнулся Улис. Сиятель протянул Люси руку. Та несколько секунд стояла неподвижно, затем подняла свою руку и коснулась пальцев, скорее даже щупалец, сиятеля. Иноку на мгновение показалось, что окутывающее веганца золотое сияние обволокло и ее. Он моргнул, и наваждение, если это было наваждение,